В Лотреке тут же проснулась затаённая старая обида на природу, природу, которая его предала. И эта обида неожиданно вылилась в возмущение всеми художниками, воспевавшими природу. «Существует только фигура», — раздраженно бросил он в ответ. «Пейзаж? Он играет в картине лишь второстепенную роль», — Чистые пейзажисты, неотесанные дубины Коро, Милле, Манне, Ренуар и Уистлер, большие художники именно потому, что писали фигуры. Если бы Моне не перестал писать фигуры, он был бы великим художником. В своей литографии «Крокодил» Лотрек весьма своеобразно изобразил историю побега Марии Медичи, заточенной в блуа ее сыном Людовиком XIII. Гибер в ночной рубашке со свечкой в руке умыкает голую королеву на глазах утопье, изображенного чудовищем в стиле хокусая, жуаяна, превращенного в крокодила, и самого себя, похожего на жабу. Лотрек работал и над другими литографиями. В июне его верный попутчик в походах по домам терпимости, где-то ма, вдруг увидел себя в весьма забавной ситуации в произведении своего друга под названием Разврат. Карандаш Лотрека изобразил также Топье в виде недавно появившегося на улице города странного персонажа в каскетке, в очках, в козлиной шкуре, управляющего адской фыркающей машиной, автомобилем. Но Топье на это не реагировал, он обладал олимпийским спокойствием. Впрочем, он выносил и не это. Однажды тиранку Зен заставил его шить себе сюртук из бильярдного сукна. По воспоминаниям Таде Натансона. Лотрек по-прежнему изучал театральную публику, и в январе 1897 года его бесстрашный издатель, как он называл Пелле, выпустил одну из лучших его цветных литографий Большая ложа которой предшествовала картина маслом. Две женщины и мужчины сидят в ложе. Одна из женщин, судя по всему, проститутка с улицы Мулен. Вторая — мадам Бразье. Для близких мадам Арманд. С виду вполне почтенная дама. Мужчина в цилиндре, грузный, с дряблым лицом, на котором написано равнодушие — это Том, кучер Ротшильда. Мадам Арманд... Купила недавно на улице Пегаль-75 пивную Аннетон, которая под ее руководством стала конкурентной Ласури. В Ласури половина мужчин, фу, с презрением говорила Марсель, она же папа, мать шестерых детей, которая покинула свое потомство и мужа, избрав иную семью. Мадам Арманд была слепой на один глаз. Бывшая куртизанка, она возненавидела мужчин и с высокомерным видом теперь восседала за кассой, всегда немного грустная. Посетительницы, входя в пивную, шли к ней, целовали ее, получали в ответ приветственный поцелуй и только потом занимали место за столиком. Лотрек был в Аннетоне одним из немногих представителей вражеского пола, которых... Арманд, кривая, встречала ласково. Лотрек окрестил ее Гамбеттой, в честь трибуна, у которого выкололи глаз. Она относилась к нему с материнской нежностью. Художник написал ее в образе Юноны и еще обнаженной, безжалостно подчеркнув уродство ее тела. Но все же Лотрек отдает предпочтение Ласури. Весной он перенес туда все свое имущество. Посмотрите, как они любят друг друга, какая техника нежности. Тодена Тансон утверждал, что они его привлекали только тем, что любят друг друга так, как мужчины не умеют их любить. Во всяком случае, так его никогда никто не любил. «Давайте же выпьем. Жизнь прекрасна!» — смех прерывался пьяной котой. Жестокий карандаш Лотрека вгрызается в литографский камень. Кисть резкими мазками покрывает холст и картон. В литографии «Снобизм» художник передает сцену в знаменитом роскошном ресторане «Ларю» на площади Мадлен. В другой литографии, использовав одно из скандальных дел того времени, похождение принцессы Караман Шемей с цыганом, он пишет любовников рядом. Она очаровательная птичка, жемчужина аристократизма, и он с лицом оливкового цвета, почти негр, странный грустный риго, похожий на византийского возницу». Эта цветная литография, напечатанная «Телле», называется «Придворная идили. В любви ехидничал Лотрек, как и на ярмарке в НИИ. Выиграть может самый глупый. попытайтесь счастье, и даже самому уродливому, уверяю вас, оно улыбнется. И любая красотка разрешит ему все. Да-да, самому уродливому попытайтесь счастье. Лотрек написал также несколько портретов, его основа потянула к этому жанру, но его портреты совершенно не удовлетворяют модели. Гравер Анринок нашел, что художник написал его с очевидным недоброжелательством. А в портрете Мсье де Лорадура Жуаян увидел главным образом портрет цилиндра, бороды и вересковой трубки. Это и впрямь было недалеко от истины. Лотрек избрал моделью этого лорадура лишь потому, что тот был обладателем великолепной рыжей бороды, умел, как никто, носить цилиндр и к тому же показал себя во время одной встречи, которая восхитила Лотрека еще более горластом, чем Брюан. Как-то днем мсье Лорадур и художник встретили на мосту Каленкур Брюана, и Брюан, указав на господина в цилиндре, спросил Лотрека, что это за потешная морда, которую кто-то уже угостил карболовой кислотой. Острота Брюана не пропала даром, никогда в жизни его еще не ругали так смачно, не обзывали такими звонкими эпитетами, какими в ответ наградил его Лорадур. Лотрек прыгал от восторга, наблюдая, как красавец-бородач буквально обливает помоями опешившего брюана. Лотрек работал все меньше и меньше. В 1897 году он написал всего около 15 полотен, да и количество литографий тоже намного уменьшилось. Алкоголь, видимо, притуплял эмоциональность художника, ослаблял его потребность писать, и теперь Лотрек мог подолгу почти не работать, или даже не работать совсем». Друзья иногда пытались соблазнить его темами, обращали его внимание на лотрековские темы, вроде какой-нибудь кокетки с птичьим носом или обжоры, которые вылизывал языком каждую устрицу до того, что раковина становилась перламутровой. Лотрек смотрел, потом меланхолично замечал «слишком прекрасно, лучше уже не сделаешь».